Глава 31 За завтраком я времени даром не теряла. Через нейроком зашла на сайт первого попавшегося на глаза магазина и купила комбинезон. Доставить обещались через полчаса, чему я была рада. Провоцировать Дэйна ни в коем случае не собиралась. Он уже умел еды втрое больше моего, а взгляд по-прежнему оставался голодным. И вот сиди гадай, что именно ему нужно. Продолжение ночного марафона. или жизненной энергии, которая требовалась пожирателю, или всего и сразу. Кстати, теперь закрадывались сомнения насчет того, как часто у меня открывалось второе дыхание. Логично же предположить, если пожиратель способен поглощать энергию, может ли он ею делиться? О такой особенности хищной разновидности псионов Мордьеш не упоминал. Быть может, от того, что никто и не знал об этом... Дэйн сильно отличался от сумасшедших особей, что фигурировали в рассказах Ирсая. Владерк прекрасно контролировал дар и не проявлял признаков безумия. Не убивал без разбора, иначе Терекон уже был бы завален трупами. Так может, он не такой монстр, каким его все считают? А хоть бы и так, для меня это что-то меняет. Я задалась логичным вопросом. «Рациональная честь меня, способная анализировать ситуацию, говорила, что Дэйн мог бы стать идеальным партнером. Сильный защитник, не отягощенный моральными принципами и ставящий во главу собственные интересы. В этом жестоком мире полезное качество. Благодаря ему можно достичь небывалых высот. Меня он не предаст и никогда не бросит, если только не найдет другого псиона, способного противостоять его дару. Можно не беспокоиться, что Владарк будет ходить налево, ведь для его пассий такие встречи будут заканчиваться смертью. Со мной Дейну не нужно себя контролировать, чтобы ненароком не убить. С другими же чуть отвлекся и получил труп в постели. Мало приятного. Все недостатки полиморфа рядом со мной превращались в плюсы. Любая на моем месте ухватилась бы за такого парня руками и ногами, а я не могла подавить в себе ощущение какой-то брезгливости, неприятия Владерга на подсознательном уровне, Противилась что-то, порождая бунт и желание бежать куда подальше. «Кера, ты наелась?» — уточнил Дейн, обратив внимание, что я уже пять минут гипнотизирую полупустую тарелку. «Да, спасибо». Поднялась из-за стола и направилась к двери. Пришло оповещение, что доставщик прибудет с минуты на минуту. «Куда ты собралась?» В голосе прозвучали недовольные нотки. Полиморф резво подскочил, преграждая путь. «Ты же понимаешь, что я теперь никуда тебя не отпущу». Он пригладил мои непослушные волосы, еще влажные после купания. «В прошлый раз ты исчезла на целый месяц. Я расстроился». Дейн, тяжело вздохнула, понимая, что доверять мне никто не будет. «Я одежду заказала. Моя пришла в негодность. Хочешь, сам забери вещи у доставщика». Он кивнул, соглашаясь, и направился к выходу. Молча выхватил пакет у дроида и захлопнул перед ним дверь. Бесцеремонно вскрыл упаковку и извлек оттуда комбес. «И это все?» — произнес дэн разочарованно. «А где сексуальное белье, короткие платья и туфельки на каблуках?» «Оно мне без надобности, дай сюда!» Требовательно протянула руку. «Ну же, не собираюсь тут и дальше голышом щеголять!» Да. Это будет чревато последствиями. Нагло ухмыльнулся Полиморф. На белье мы тебя обязательно закажем. Я сам выберу. «Еще чего?» — форкнула я. «Сама как-нибудь разберусь». Выхватив комбес из рук Владерга, отправилась в ванную комнату и с радостью примерила обновку. Сразу уверенность в себе появилась. Боевой настрой на предстоящий разговор с Дейном. «Ну, тебе идет». Сделал он сомнительный комплимент, когда я вышла в комнату, хотя я бы предпочел видеть тебя без одежды. «Закатай губу, дэн Плюхнулась в кресло и уставилась на парня. «Ты, кажется, хотел поговорить. Слушаю». «Узнаю прежнюю Киру», — хохотнул он и подошел вплотную, уперевшись обеими руками в подлокотники и нависнув коршином. «А разговор на самом деле простой. Я хочу тебя». Хочу, чтобы ты все время была рядом. Хочу заниматься с тобой любовью, завтракать каждое утро, ну и делать прочие вещи, что и другие пары, когда живут вместе. Вот и все. Все? Так просто? А почему не спрашиваешь, чего хочу я?» «Готов исполнить любое твое желание, если оно не идёт вразрез с моим», заявил дэн с выпиющей самоуверенностью. «Верни мне настоящего кастра и мои пси-способности». Посмотрела в наглые голубые глаза с вызовом. Хм, не замечал в тебе склонности к мазохизму?» — ничуть не смутился Дэйн. «Если ты так этого хочешь, могу стать полордом во время секса». Для наглядности он продемонстрировал умение перевоплощаться. Смазливый облик блондина потек, обретая знакомые до боли черты. С пси-способностями сложнее. Тут потребуется время, пока энергетические узлы не восстановятся самостоятельно. «Дар ведь никуда не исчез. Просто ты не можешь им пользоваться, как прежде. Но он точно работает. Ты же по-прежнему сопротивляешься моему воздействию». «Никогда больше не смей использовать его личность», — толкнула парня в грудь и сама подскочила на ноги. «Ты не можешь дать то, что мне нужно. Эта уловка с кастером больше не сработает. Позаботиться о себе я могу и сама. И любовью буду заниматься только с тем, с кем сама захочу. Ты не нужен мне, Дейн. «Тебе нечего мне предложить, поэтому я ухожу». Решительно направилась к выходу и распахнула дверь. «Нет». Воздушным потоком меня втащило обратно в комнату. Дверь силой захлопнулась, будто тут действовал сильный псион-кинетик. «Кира, ты, наверное, неправильно меня поняла». Владер псиволий поднял меня над полом и подвесил в воздухе. «Я же сказал, ты нужна мне». И ты будешь рядом, потому что я этого хочу. Неужели это так сложно понять?» «Пошел ты!» — процедила сквозь зубы. «Кир!» — он вздохнул и принялся втолковывать, как неразумному ребенку. «Я ведь все равно добьюсь своего. Я прекрасно осведомлен, что ты подготовилась к побегу. И о твоих схронах, и о флэре на стоянке, и о расточительной шалости с доктором из нейросети». Я знаю тебе все, каждый твой последующий шаг. Зачем же ты сопротивляешься? Тебе же будет лучше, если примешь мои условия добровольно. Я бы не хотел быть с тобой грубым и к чему-либо принуждать. Кстати, чтобы не надумала глупостей, дроида-защитника я отключил. И это... Он снял с меня нейроком и отсоединил коммуникативное устройство. Тебе пока не нужно. Верну, как только докажешь, что могу тебе доверять». «Сволочь!» — прошептала, задыхаясь от бессилия. «Ненавижу тебя, дэн Нельзя же так со мной, я ведь не сдамся! Какого черта ты ко мне привязался? Найди себе кого-нибудь еще с похожим даром и оставь меня в покое!» «Знаешь, я тоже поначалу был не в восторге от твоей кандидатуры, особенно когда узнал подробности сделки с Кирной Ронсон». Поморщившись, признался Дэйн. «Почему из миллионов девчонок именно ты способна противостоять моей силе?» Насмешка судьбы не иначе. Я даже искал м, другие варианты, но так ничего не нашел. Поэтому смирился с неизбежностью. Ты в итоге сделаешь то же самое. Мечтай. Огрызнулась, понимая, что приложу все усилия и снова сбегу от этого урода. Сейчас он не играл, показывая себя настоящего, и мне категорически не хотелось связывать с ним жизнь. А насчет того, что Владерок знает обо мне все, чересчур самоуверенное заявление... Он ведь ясно дал понять, что воспользовался моей открытостью во время близости и влез в мысли. Подобные ошибки я больше не допущу. У меня были слишком хорошие учителя, чтобы я так легко сдалась. Очень скоро сюда нагрянет полиция и СБ. Ведь за комбез я расплатилась со счета того человека, чей идентификатор использовала, чтобы забронировать гостиницу». Изначально я заказывала номер удаленно, дальше расплачивалась наличными по факту, слегка подправив информацию на сайте отеля, где по-прежнему висела бронь. Собственно, здание уже должно быть окружено, а штурм начаться с минуты на минуту. Стоило только об этом подумать, как входная дверь с грохотом рухнула на пол. Одновременно с этим раздался звон разбивающихся стекол на окнах, через них внутрь ворвались упакованные в боевые скафы полицейские. А тут картина маслом преступник и его жертва. Павла Доргу ударили сразу с нескольких сторон. Мда, не учла я как-то момент, что сама в данном случае буду расходным материалом. Охотились все-таки за пожирателем, и его поимка важнее жизни свидетеля. В конце концов запишут еще одну жертву на его счет. Однако сам Дейн удивил нападавших, устояв на ногах после нескольких попаданий, а потом превратился в ящера-подобного от кожи которого пули просто отскакивали. Самое поганое, что Дэйн подставился, прикрывая меня собой, и этим подтвердил обещание защищать. Мгновением раньше в бой вступил Рикс, у него давно стояла двойная защита от перехвата управления. Мне опыта с Зедром хватило, чтобы не позволять посторонним командовать моей техникой, а уж в случае прямой угрозы жизни, то активировалась самостоятельно. Арсенал у дроида имелся солидный, Зря, что ли, мы склад контрабандистов распотрошили. Риксы создавали для боя в узком пространстве с такими серьезными противниками, как закованные в броню полицейские. Неудивительно, что тот сходу вывел из строя половину нападавших. С остальными справился Дэйн, взбешенный самим фактом нападения. В такой напряженной обстановке путы, удерживающие меня в воздухе, быстро слетели. Рухнув на пол, я сгруппировалась, откатившись под прикрытие дроида. План З. скомандовала ему и прикрыла голову руками, когда робот мощным ударом вынес стену в соседний номер. Быстро, пока не осила пыль, ренулась в пролом. Следом ломанулся Дейн, сообразивший, что это один из моих путей отхода. Вот только он не подозревал, что основан план был исключительно на импровизации. Зэ сокращенно Заяц, приказ для дроида, означающий оттянуть на себя силы противника и дать мне время, чтобы уйти. Отследить меня по сигналу нейросети — Невозможно, потому что ее попросту нет. Следовательно, преследователи погонятся за дроидом, который будет петлять по городу и путать следы. На случай силового захвата у робота предусматривалась функция самоподрыва. На нейрокоме, оставленном в разгромленном номере, информация уничтожилась еще в тот момент, когда Владарк сорвал его с руки. О личности Эллен Форд в любом случае пришлось бы менять, раз полиморф о ней узнал, так что и этот след никуда не приведет. Выскочив в коридор за спинами нападавших, я кинулась не вниз, за Риксом, а на крышу, где находилась взлетная площадка. Лифты ожидаемо не работали, лестницы контролировались сотрудниками полиции. Но меня спасало то, что выглядела я как перепуганный постоялец, выскочивший из номера на шум. Даже осевшая на комбезе звездковая пыль укладывалась в легенду, потому что я не одна такая оказалась в отеле. Некоторые жильцы выбегали, в чем мать родила, и вид у них был более запыленный. Дроид развлекался на всю катушку. От взрыва в стены ходили ходуном. Ты? Чего я не ожидала, так это столкнуться нос к носу с Джедом? Мы знакомы. Парнишка оценивающе пробежался по моей фигурке взглядом. За три месяца он возмужал, вытянулся, стал шире в плечах, появилась уверенность во взгляде. Он и раньше был неробкого десятка, но отношения у нас сложились дружеские, можно даже сказать, родственные. Сейчас же в глазах светился вполне себе мужской интерес. Мм, не совсем. Остановилась тут проездом, вроде как соседи. Видела тебя на байке. Круто гоняешь. Не подбросишь, кстати, в одно место». «Пожалуйста». Я мило захлопала ресничками. «Я заплачу, сколько скажешь». Без проблем. Он лихо подмигнул. Только сестру предупрежу, чтобы не волновалась и не выходила пока из номера. Джет вернулся сначала к себе, прихватив для меня второй шлем, а после заглянул к Лите. Приметила любопытную мордашку, когда она высунулась, чтобы оценить выбор братца, и губы сами с собой расползлись в теплой улыбке. Так рада была увидеть этих двоих. Старшая сестра что-то сказала Джеду, отчего тот покраснел и смутился. Ну, точно какие-нибудь наставления выдала. Идем. Он вернулся ко мне, протягивая шлем. «Я Джед, если что». Кира представилась в ответ и поспешила упаковываться в защиту, чтобы поменьше светить лицом. Принёк вздрогнул... но виду не подал, что это имя для него что-то значит. «Джет, у тебя, возможно, будут неприятности. Предупредила прежде, чем мы выбрались на крышу». «Хочешь сказать, весь этот шум из-за тебя устроили?» Он небрежно кивнул на дорогу, по которой пылила погоня. «Что натворила хоть?» «Родилась», — хмыкнула в ответ. «Но дело даже не во мне. Просто оказалось не в том месте, не в то время. Огонется они за каким-то псионом. Услышала случайно, как его полицейские между собой обсуждали. Вроде он лица менять способен, как перчатки, и поэтому жутко опасен. Как-то странно еще назвали. То ли поликорф, то ли поминорф... Полиморф», — поправил Джет ошарашенно. «А ты не ошиблась?» «Нет, точно, он полиморф. Я за дверью спряталась, когда в номере стену вышибла. Они приказали хватать всех подряд, чтобы не упустить преступника. Вот я сбежала, пока не замели. Ну, у меня были приводы в полицию, не хотелось бы лишний раз там появляться. Как бы нас не задержали здесь. Опасливо оценил обстановку на крыше. Наверняка уже все пути отхода перекрыты. «Даже не сомневаюсь в этом», — пробормотал парнишка. «Но ты обратилась за помощью по нужному адресу», — добавил он с нотками бахвальства в голосе. «Возьми меня за руку и ничему не удивляйся». Я спокойно вложила ладонь в руку цверга и ощутила, как мир вокруг замедлился. Мы проскочили мимо полицейских, припаркованному на стоянке для клиентов красавцу-кибербайку. Джет сел за руль, а я устроилась позади, крепко обхватив его за талию. Через секунду байк взмыл воздух и сорвался с места, оставляя здание отеля далеко позади. Чуть позже мир вернулся к прежнему восприятию, оглушив громкими звуками сирены и свистом встречного ветра. Джет высадил меня у конторы, сдающей в наем летательные аппараты. Я могла бы воспользоваться тем флайером, что дожидался мне на стоянке в паре кварталов от отеля, но не рискнула туда возвращаться, потому что Дэйн мог поджидать именно там. «Спасибо тебе. От души поблагодарила парнишку. Ты мне очень помог». «Да ладно». Он отмахнулся. «Это было несложно. Может, оставишь номер для связи? Встретились бы как-нибудь, покатались по террикону?» Джет подмигнул, сверкая искорками веселье в глазах. «Лучше оставь свой», — схитрела я, возвращая шлем. «Сам видишь, нейросети у меня нет, нейроком остался в гостинице, так что...» «Ну, ты понимаешь... Кстати, сколько я тебе должна за доставку?» «Нисколько», — пожал плечами. «Я помог просто так. Ты напомнила мне одну знакомую, которой я обязан кое-чем». «Тогда спасибо тебе еще раз». Я подошла поближе, чтобы поцеловать Джеда в щеку. Пользуясь моментом, шепнула... «Считай, ты полностью расплатился за ту услугу, которую тебе однажды оказали. Передавай привет бешеной мухе и прощай». Оставив озадаченного парня на стоянке, я отправилась к менеджеру, уже спешившему навстречу. По дороге сюда мы с Джедом заскочили в пару мест, где я опустошила тайники, забрала старый нейроком и наличность. За потрепанный допотопный глайдер я выложила 150 тысяч». Проще купить машину, оставшись анонимным покупателем, чем оформлять аренду, заведомо зная, что обратно не вернешься. Да и не было другого варианта, потому что использовать документы Эллен Форд опасно, подложные идентификаторы личности тем более. А так, частные судные, все тут. Какие ко мне вопросы? На официальную регистрацию давались сутки, успею покинуть террикон, а дальше разберусь как-нибудь. Из города я выбралась через час, старательно минуя кордоны полицейских, ловивших опасного преступника. Пришлось дать большой крюк, чтобы сбить возможную погоню со следа. Вдобавок, я еще срочным управлением не до конца освоилась, ведь это не то же самое, что с нейросетью и нейрошунтами пилота. И все равно, несмотря на предпринятые меры предосторожности, на хвост сел подозрительно знакомый флаер. Его пилот несколько раз порвался выйти со мной на связь, но я упрямо отклоняла вызов. Разговаривать с Дэйном больше не о чем. Вот ни капли не сомневалась, что это он меня преследует. Даже если на арендованный транспорт вышли спецслужбы, то они бы не успели так быстро определить точное направление, где меня следовало ловить. А Владерк знал, что я отправлюсь к короям. Это мой единственный шанс вернуть способности и противостоять ему на равных. Полет на пределе возможностей выжил последние силы. Практики управления глайдером в ручном режиме У меня кот наплакал, и несколько часов полета подряд уже давали о себе знать сонливостью и снижением концентрации. Стимулирующим фактором служил полиморф, который давно сообразил, что я так долго не протяну, и решил взять измором. Не знаю, на что я надеялась, но уж точно не собиралась сдаваться взорвавшемуся пожирателю, возомнившему себя вершителем судеб».